Преступления других кажутся очень малыми в сравнении со своими собственными. И, закрыв глаза, раненый в изнеможении упал на подушку. гримо колебался между состраданием, запрещавшим ему оставить этого человека без помощи, и страхом, повелевавшим ему скакать немедленно с неожиданной вестью графу де ла Вдруг в коридоре послышались шаги, вошел трактирщик с лекарем, которого, наконец, отыскали.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 Он пустил лошадь галопом и через десять минут остановился перед коронованным мулом, единственной гостиницей в Мезенгарбе. С первых же слов хозяина Гримо понял, что нашел того, кого искал. Рауль сидел за столом с Дагишем и его наставником. От мрачного утреннего происшествия на лицах молодых людей еще сохранилось облачко грусти, которая никак не могла рассеять веселость Дарменжи, привыкшего наблюдать подобные зрелища глазами философа.